им меры были приняты. В туманность смерти боевой флот Содружества прибыл с получасовым возданием, зато группы эвакуации выживших подпольщиков, если таковые уцелели, были доукомплектованы дополнительным личным составом, ушастым и жутко любопытным. Из-за чего, собственно, и возникла задержка. Чебурашке пришлось объяснять сородичам, что именно и как предстоит сделать, дабы любознательное братье не разлеталось по всей планете Реулов. Сам команданте признал, что сидеть внутри десантного корабля и охранять от незримого врага спасенных союзников не столь увлекательно, как громить полчища инзов и прочих негодяев. Но ради общего дела можно вытерпеть и подобное вынужденное бездействие. К тому же вводить Лема в бой командующий не хотел, не стоило раньше времени распылять силы колонии и без того распыленной ради защиты ключевых лидеров рас союзниц. Весть о том, что легендарный и загадочный боевой флот людей прибыл в Туманность Смерти практически в полном составе ради спасения братьев и сестер, сражающихся в полной изоляции на оккупированных планетах, всколыхнул Реулов, подобно вспышке сверх сверхновой. Сто процентов личного состава флота Реулов вызвались добровольцами для участия в операции. Почти 18 миллиардов гражданских лиц, едва ли не все взрослое население Туманности выразила готовность помочь объединенным войскам всем, что только в их силах. Риулы рвались в битву, все разговоры велись исключительно о возвращении раси потерянных миров. «Сердца наших братьев и сестер пылают отвагой и праведной ненавистью», вещал Яурурис на собрании военного совета, потрясая посохом. «Кадры атаки диверсионного флота людей, полгода назад разметавшего оккупантов ООЗ Ириса, до сих пор не сходят с общественных экранов в жилых штольнях. Ради освобождения хотя бы одного живого мира наш народ не пожалеет никаких сил. Мы отдадим все, что у нас есть, ради его обороны. Значение подобного успеха в политическом плане неизмеримо. Наш народ желает вновь понизить потребление энергии в штольнях, пусть сэкономленная энергия пойдет на нужды воинов, что станут удерживать освобожденные миры. «Так...» Тринадцатый терпеливо вздохнул. «Попробуем в шестой раз. Даже совместно мы не сможем долго оборонять системы, если их удастся отбить. Наших сил не хватит. Даже с учетом того, что вы переоснастили флот нашими технологиями. Противник задавит оборону численностью, а держать на защите все свои силы я не могу». При наличии нуль врат это еще было бы осуществимо. Да и то, чем большее количество систем нам приходится оборонять, тем выше опасность того, что рано или поздно мы куда-нибудь не успеем. «Но великий», – не унимался хранитель, – «нельзя прятаться вечно. Это медленное, но неизбежное шествие к гибели. Если имеется хоть малая толика шанса, следует сражаться. Победа складывается из множества небольших шагов». «И от воеванию врага живой планеты суть, первый из них. Мы вернем один мир, затем последуют другие». «Ага, так и будет», – не стал спорить командующий. «А что дальше-то? Чем планируешь их оборонять? У меня шесть тысяч вымпелов и полмиллиона перехватчиков, вот и весь боевой флот». И мы, заметь, должны успевать следить за четырьмя солнечными системами Содружества, поддерживать 20 дельфийских систем, и это не считая системы Синеокой, где на живой планете все еще находятся оккупационные силы противника и тех миров, что были только что захвачены в результате текущего рейда. Добавь сюда помощь Реулам и учти тот факт, что укомплектовать более-менее серьезные силы Содружества сможет ориентировочно через 20 месяцев, когда летные школы произведут первый выпуск. И это будут новобранцы, пусть и обученные, но все-таки новички, не имеющие боевого опыта. А ты не хуже меня знаешь, что боевой опыт – это самое главное в нашем деле. Без ноль врат мы не удержим ни одной солнечной системы, даже самой маленькой. Изготовление новых врат сейчас невозможно. Содружество и империя понесли тяжелые потери как среди населения, так и в плане жизненных территорий и индустриальных мощностей. Все силы брошены на оборону, некогда и не рационально заниматься строительством врат. Я понятно излагаю, хранитель». «Твоя мудрость велика и не подлежит сомнению, оператор», – провозгласил Яурурис. «Но я ратую за надежду. Именно она согревает израненные души моего народа». Пусть в стратегическом плане держаться за одну планету и неразумно, но одно лишь понимание того, что нам удалось отбить у врага частицу родной Земли, удесятирит силы Реулов. Я взываю к тебе с просьбой установить на освобожденной планете врата так, как вы установили их в туманности смерти. Наш народ сам будет оборонять отбитую планету. Модернизированный флот сокрушит врагов. Хм, сокрушит, какой разговор хмыкнул тринадцатый. Потом встанет, отряхнется и сокрушит еще раз. И так до тех пор, пока некому станет даже туманность смерти оборонять. Интересно, как с таким упрямством раса Реулов умудрилась дожить до этих времен? В общем так, слушай боевой приказ. Все солнечные системы, которые удастся отбить в ходе предстоящей операции, удерживаются исключительно до появления крупных сил противника. С флотами врага восходящими силы прикрытия более чем втрое в бой не вступать беречь войска атакованную солнечную систему покидать немедленно не вступая в сражение на планетах никого не оставлять всех кто там еще жив эвакуируем в ходе операции это все понятно ли я выразил свою мысль дружище яурурис все ли услышал храбрый народ реулов или мне для надежности выкрасить твои рога в нежнорозовый цвет вместо узелка на память «Я услышал речи твои», — мрачный изрек хранитель. «Да будет так. Я подчиняюсь твоему величию, оператор, но я не согласен с сиим решением, и сердце мое, равно как и сердца всего моего народа, переполняет скорбь». Он обиженно надулся и замолчал, демонстративно разглядывая показания индикаторов своего посоха. «Кто б сомневался», — вздохнул командующий. «И не надо делать такие печальные глаза. Думаешь, я не знаю, что глаз предков велит тебе поступить так, как я сказал?» Алекс многозначительно кивнул на сидящего на плече чебурашку. Командующий протянул хранителю маленький кристаллик информационного носителя. «Вернемся к делу», — продолжил он. «Держи. Это сверхсекретная информация. Открывать только на автономном считывателе. Никаких сетевых доступов, вплоть до локальных». Кристалл саморазрушится через 20 минут после применения, скопировать данные с него нельзя, так что либо в виде запись того, что увидишь, либо запомни, но никто не должен узнать, что ты инициировал все последующие действия по просьбе или предложению людей. На всех сотрудников, задействованных для этого проекта, лемов не хватит, так что работы проводить в строжайшей тайне. Что сокрыто в очреве этого носителя? Яурурис? тщательно скрывая любопытство под обиженной мины, осторожно подхватил маленький кристалл мощными пальцами. «Перечень того, что требуется для создания К-генератора», ответил Алекс. «Необходимо собрать и изготовить максимально большой запас указанных компонентов». «Содружество через неделю пришлет еще один караван с гифтонием ради этого». «Не скупитесь на энергию. Если мы сможем создать нужную технологию, у вас к тому времени будет накоплено все необходимое». «Если же нет...» то очень скоро всем нам станет все равно. И запомни, Яау Рурис, никаких излишних жертв, пусть даже ради патриотических или религиозных идей. Близится время тяжелейшего сражения, в котором решится судьба нашей галактики. И в нем потребуются все силы. На счету будет каждый боевой корабль и ржавый грузовик, на борту которого установлено хотя бы одно орудие. «Ты желаешь дать незримому врагу генеральное сражение?» Хранитель не скрывал удивления, но несколько мгновений назад ты вещал о том, что силы наши неравны и в открытой битве обречены на гибель ввиду крайне малой численности. Все объяснения найдешь там, внутри. Тринадцатый кивнул на кристалл с данными. Все, пора заканчивать. Через час боевой флот совершит прыжок в систему рамун -Ра. Первый удар нанесем там. Подробности взаимодействия союзных сил уже переданы адмиралам ваших эскадр. Отдельно предупреждаю самые горячие головы. В материнской системе Риулов стоит почти 20-миллионная группировка Альянса. Мы туда не пойдем. Это не освободительное шествие всего на свете, а рейд, ставящий целью отбить у противника слабозащищенные системы. Вторичная цель – поиск и спасение выживших участников сопротивления потому крайний раз настоятельно советую синоту и епархии адмиралов не разрабатывать по тихой грусти в тайне от меня иных операций по отвоееввыванию у врага чего-нибудь еще. Все свободны. Риулы покинули борт русского и веселый смайлик серебрякова младшего вновь вспыхнул на экране системы дальней связи. Не слишком строго вы обошлись с риулами поинтересовался виртуальный ученый все же их можно понять, Перед целой расой забрежила надежда на возрождение. Вспомните, какой мощный эмоциональный подъем вызвало в Содружестве наше появление год назад. Эйфория в военном деле самая опасная. Это равносильно тому, чтобы переоценить свои силы и заранее считать противника беззубым и ни на что не годным, возразил 13-й. Реулы под впечатлением от того, как мы тремя сотнями кораблей гоняли по их мирам флоты оккупантов в 50 тысяч вымпелов. Но тот успех во многом обязан своим существованием элементу внезапности. Сейчас противник отлично осведомлен о наших возможностях и крайний штурм показал, что идеальный не будет жалеть своих войск ради нашего уничтожения. Его не интересует масштаб потерь 1 к 100 или 1 к 100 тысячам, без разницы. Если влезем сейчас в хорошо охраняемую систему, рискуем остаться без флота. Пока будем зализывать раны, сидя на ДЕ, Энергоглист сметет остатки содружества. Без нас это для него будет совсем не сложной задачей. «Андрей, ты уверен, что мы не можем установить на линкоры в серебряные слезы?» «К сожалению, абсолютно», – вздохнул Серебряков-младший. «Я досконально просчитал все варианты. Их технологические и технические отставания от нас слишком велико. Оборудование такой степени сложности несовместимо с имеющимися в их распоряжении возможностями». Нам придется самим отстроить для них флот. Но на подобное у нас сейчас нет ни ресурсов, ни времени, ни лишних мощностей. «Плюс нет времени для переподготовки личного состава», – подытожил командующий. «Ясно. Второй раз объяснять не имеет смысла. Дельфи тоже не смогли создать ничего подобного, хоть мы и пытались вести совместную работу в этом направлении. Что с изделием «Зеленая кожа»?» «Тут все в порядке» повыселил виртуальный ученый. Эта технология биологическая и имперское научное собрание выразило уверенность, что сможет успешно воспроизвести зеленый студен в своих условиях и даже модифицировать его для большей эффективности в реалиях дельфийской тактики ведения боя. Опытные образцы уже выращиваются на биоверфях. Через три недели мы планируем провести испытание первого имперского линкора, оснащенного изделием зеленой кожи. Я не сомневаюсь в успехе. Кроме того, наш аналитический центр запустил программу исследований, направленную на разработку способа обнаружения утерянных скрижалей Риулов. Я проделал целый ряд крайне любопытных расчетов на эту тему. Ваше предложение относительно корреляции глобальной энтропии реликтовых излучений и рекуперации энергии маскировочного поля скрижали оказалось весьма оригинальным. Я уже рассчитал первичный алгоритм. Андрей, ты уверен, что я именно такие слова произносил? Тринадцатый скосил глаза на желтый смайлик, увлеченно расхаживающий взад-вперед по экрану в такт монологу с заложенными за спину огромными комичными ладошками. «Давай побеседуем об этом позже, когда флот вернется на Дэю. Сейчас мне несколько не до этого». «Да-да, конечно», – спохватился смайлик. «Желаю удачи, Алекс». Виртуальный ученый отключился, и экран дальней связи погас.